Глава 20. Заинтриговали Анатолий Викторович, усмехнулся я. Кто может быть лучше, чем пара талантливых выпускников ММИ, готовых работать на мой род? Как вы смотрите на то, чтобы организовать на территории своего владения полевой лагерь аспирантов ММИ, спросил граф. Я как раз сейчас согласовываю место их размещения на это лето мы этого думали в район Краснодарской аномалии их отправить. Но это достаточно далеко от столицы. На аспирантов, задумчиво уточнил я. Зачем кому-то повышать квалификацию, если выпускников мами и так с руками оторвет любой род или ведомство? Ректор замолчал, не мешая мне раздумывать. Разве что эти молодые люди амбициозные и простолюдины, которых не устраивает просто любой род, и у которых есть далеко идущие планы? Я восхищаюсь вашей проницательностью, ваша светлость. В трубке раздался довольный смешок. «Все именно так. Группа из пяти человек. Так вышло, что именно я курирую учащихся, которые не относятся к благородным семьям нашей страны. Многие из них действительно заслуживают внимания, но пробиться наверх крайне сложно, поэтому ребята рвут в жилы, чтобы показать себя. Интересное предложение, ваша светлость. Очень интересно, но я опасаюсь, что ваши аспиранты будут сильно разочарованы условиями проживания в моих владениях. Какова предварительная специализация группы? Хочу заметить, что ребята неприхотливые, как я уже сказал, им больше интересны особо сложные случаи для практики, чем сам факт какого-то вознаграждения, ответил собеседник. Сроки? задал следующий вопрос я. И вы не ответили про условную специализацию группы, Анатолий Викторович. Начало практики запланировано с 7-го числа этого месяца, ваша светлость, с небольшой задержкой ответил Кривошеев. Видимо, проверял какие-то свои записи. Но только потому, что пока не определили место. Группа может приехать раньше, но вам нужно будет подготовить помещение для проживания, Ярослав Константинович. Что же касается состава, то он вас приятно удивит. Все пятеро уже крепкие под Трое без сюрпризов. У двоих аспекты огня, еще один водник. Четвертый, как и вы имеет два аспекта, причем в очень необычном сочетании земля и воздух. А еще один, точнее одна, как раз имеет аспекты жизни. Исходя из этого, как вы понимаете, складывается вполне приличная рейдовая группа. Могу вам по секрету сказать, что в этом звене очень заинтересованы представители жандармерии. Вот только ребята жаждут покорять аномалии, а не становиться карающей дланью императора. Я бы сказал, что это даже слишком интересна Ваша Светлость, вздохнул я. Маловероятно, что подобная практика пройдет без происшествий и проблем. Нужно быть осторожнее в своих желаниях. Хотел получить от ректора Мами лекарей боевых магов. Теперь и думай, как их разместить и проверить. Но это в любом случае значительно лучше, чем ничего. По крайней мере, вопрос с лечением моих дружинников будет закрыт на ближайшее время. А может и совсем, если получится наладить контакт с аспирантами. Правда, тут наверняка вмешаются жандармы. Вряд ли представители этого ведомства откажутся от такой шикарной возможности пополнить свои ряды. Если есть такая возможность, то я хотел бы обдумать ваше предложение. Честно сказать, мне сложно будет доверить совершенно незнакомым людям жизни своих подданных. Когда речь идет о коммерческих отношениях, все несколько проще. Без проблем, Ярослав Константинович. Я могу потянуть с решением этого вопроса еще пару дней. Не стал настаивать ректор Мами. Намёщ счёт надёжности моих подопечных, можете не волноваться. Если бы у меня были какие-то сомнения, то я бы ни за что не стал вам предлагать такой вариант. Благодарю ваша светлость, ответил я. Свяжусь с вами завтра. Как раз планировал поездку в Себыкино. Заодно смогу оценить готовность поселения для принятия группы магов. Буду ждать вашего звонка, ваша светлость, произнес граф. Хорошего вам дня. Ме ещё раз повторю, что очень рад вашим успехам и искренне восхищаюсь вами, Ярослав Константинович. Когда ситуация вокруг вашего рода окончательно выровняется, буду рад видеть вас среди студентов МИ. Буду надеяться, что произойдёт это уже в следующем учебном году. «Всего хорошо, Анатолий Викторович, ответил я. В следующем очень вряд ли, но всё возможно. Разумеется, идти на учёбу в академию я не собирался. Просто для графа важно было дать мне возможность пойти по привычному для всех одарённых пути. Скорее всего, в течение года я уйду значительно дальше в развитии, чем любой ученик мами. Да и дела рода никуда не денутся. Поэтому беззаботная студенческая жизнь мне точно не светит. Убрав телефон, некоторое время обдумывал итоги разговора. Предложение графа выглядело очень заманчиво. Но мне стоило продумать последствия такого шага. Помимо того, что я получал совершенно безвозмездно хорошо сбитую группу магов, была высока вероятность усиленного контроля со стороны жандармерии. Это снижало риски повторного нападения со стороны Антипова. Аспиранты Мами считались нейтральными ко всем аристократическим семьям во время своего обучения, но так было только на бумаге. По факту каждый преследовал свои цели и работал на благо рода но и тут у предложенного кривошеевым варианта имелся огромный плюс вообще плюсы оказались очень жирными и было их удивительно много а что насчет минусов пять достаточно опытных магов будут долгое время жить на территории моего владения они будут общаться с людьми и видеть всю ситуацию с моей дружиной Учитывая, что группой в полном составе интересовались представители жандармерии, маловероятно, что дело придётся иметь с восторженными идеалистами. Ещё возникал вопрос с моим собственным развитием. своим дружинникам я мог просто сказать, чтобы не болтали лишнего, а вот заткнуть рот представителям академии точно не выйдет. Стоит ли овчинка выделки? Так и не придя к какому-то конкретному решению, отправился собираться. Я решил, что нужно обсудить этот вопрос с Настей. Сестре стоило быть в курсе, чтобы она могла правильно реагировать на изменяющуюся ситуацию. Когда выменья вернулась колонна наших машин, я уже принял душ и переоделся. Личный накопитель заполнил маной из трофейного артефакта, а больше мне собирать было нечего. Разве что фляги на всякий случай с собой взять. Но это можно было сделать перед самым выездом. Выйдя на улицу, увидел Аршавина. Боротаясь, отсчитывал пару дружинников, но делал это без огонька. Сразу становилось понятно, что командир ближней дружины рода Разумовских сейчас готов простить своим людям всё на свете и ворчит только для порядка. Как съездили, Николай Петрович? подойдя ближе, поинтересовался я. До ста тысяч, ваша светлость. Разом забыв о своих бойцах, повернулся ко мне Ротай сам не ожидал, что такая сумма выйдет. Каменных волков граф взял по десять тысяч, за вяпря пятнадцать выручили. А за ленты все тридцать Иван Николаевич дал. Оказалось, что это старый зверь какой-то был. Остаток трофеев из аномалии наших ловушек получился. Деньги граф на ваш счет сегодня переведет. Замечательная новость, Николай Петрович, улыбнулся я. Вопрос с финансированием стройки временно был закрыт. По-хорошему, надо было сразу оплатить работу строителей и все нужные материалы, чтобы к этому не возвращаться. Тут же возникла мысль, что можно ещё раз заехать в магазин Воронцовых, но я её отогнал. Были значительно более важные задачи, чем закупка артефактов. И первый из них я считал организацию постоянного источника дохода для нужд рода. Постоянно рассчитывать на случайные трофеи была прометчивой стратегией. А что насчёт ловушек? Да что с ними, Ярослав Константинович?» — удивлённо спросил Ротай. Сегодня ещё не проверяли, но я уверен, что они в полном порядке. Сегодня ребята всё проверят, пока мы у Старковских будем. А завтра сам поеду новые ставить. Сколько максимально получится поймать, зверей, Николай Петрович? В сутки и при условии, что мы превратим пограничную зону в одну сплошную полосу ловушек. "Ну", но... задумчиво протянул Аршавин. «Пять-семь точно получится, но тут будет сильно зависеть от того, кто попался в кепканы. Уже поняли, что водянок и буйволов они держат отлично, а вот насчет чего-то более крупного уверенности пока нет. Нужны реальные примеры" хотя тебе при того же иглы надёжно вложили. Понятно, кивнул я. Вы пока отдохните, а я за сестрой схожу. Мы ежаем, как только Анастасия Константиновна будет готова. Про фляги не забудьте, Николай Петрович. Понял, ваша Светлость, не забуду. Вы документы видели? Я в кабинете вашем оставил. Видел, произнёс я. Но пока не изучал. Может быть, вечером займусь, если в гостях у соседа не задержимся. наверняка задержитесь, Ярослав Константинович, усмехнулся Аршавин. Иван Николаевич всех людей своих на уши поставил. Еще с ночи готовиться начал. Даже в Тверь кого-то отправил за особо редкими деликатесами. Пока добычу осматривали у графа телефон не замолкал». Эх, ротаи, насождающий покачал головой. Как же ты так Весь сюрприз Ивана Николаевича испортил. «Ничего чего и не испортил, ваша Светлость, фыркнул Аршавин. Не видя же сюрприз, а при остальное граф ни словом не обмолвился. Вернувшись в дом, поднялся на второй этаж и постучал в дверь комнаты Насти. Оттуда слышались голоса обеих сестёр, которые что-то бурно обсуждали. Через десять минут буду готова, не открывая дверь, сообщила Анастасия. И мне оставалось только спуститься в гостиную. Чаю, Ваша Светлость, тут же поинтересовался увидевший меня антип. «Не нужна антип. Всё равно не успею. Сестра задержалась и спустилась ко мне только минут через двадцать, Но я даже не подумал возмущаться. Выглядела Настя просто фантастически. Чёрные волосы были уложены в сложную прическу, Сергея ожерелье из зелёных камней красиво подчёркивали изумрудные глаза девушки. Простое белое платье казалось невероятно строгим и лаконичным. Выглядишь просто потрясающе, нет слов, ничуть не кривя душой заявил я. Похоже, нам придётся выдержать настоящий бой против толпы ваших поклонников, Анастасия Константиновна. С нами будет Николай Петрович. Думаю, вдвоём вы точно справитесь, весело ответила девушка и мелодично рассмеялась. Она была крайне довольна произведённым эффектом и не скрывала этого. Следующим этапом проверки стали дружинники рода. Многие из них уже привыкли видеть мою сестру в домашних платьях. Я, держа Настю под локоть, вёл её к подданному вездеходу, а В отдалении восхищённо глазели на нас бойцы рода. Один из молодых дружинников, что стоял около вездехода, выпячил глаза, Откуда-то достал относительно чистую белую тряпочку, и ломнулся внутрь вездехода, где начал тщательно протирать сиденье. "Жаль, что транспорт не особенно подходит", с сожалением произнёс я. "Нет ничего лучше, чем явиться в гости к союзнику на трофейной машине своего врага", Ярослав Константинович прошипетал в ответ Анастасия. "Мало кто может похвастаться подобным в вашем возрасте". Аршави наш крякнул от такого комментария и с восхищением покачал головой ответ книжный был достоин того, чтобы остаться в истории рода. Даже сидевший за рулём вездехода еж гордо выпрямился и расправил плечи. Всего одной фразой девушка превратила наш транспорт из единственного доступного в единственно верный. Ехать до имения Старковских было около получаса. Ежа решил сделать крюк и проехать по трассе, чтобы не трясти нас по грунтовке. Мы втроём устроились напротив друг друга. Так кресла в дальней части салона заняли серый полос и Печуга. Насколько я успел заметить, ротаив всеми силами старался как можно быстрее ввести Козырева в курс дел дружины. На всех парнях был новенький камуфляж с гербом рода Разумовских. "У меня для вас новости", когда машина выехала на трассу, произнёс я. "Сегодня утром я беседовал с графом Кривошеевым, Хотел узнать у него по поводу перспективных выпускников, которых мы могли бы пригласить на работу. К сожалению, таковых не оказалось. "Ожидаемо", кивнула Настя. В Краснодарской аномалии неспокойно, не хозяева наделав в первом круге обороны готовы платить любые деньги толковым магам. Даже вольных привлекают целыми пачками. Вместо этого Анатолий Викторович предложил мне другой вариант, продолжил я. «Группу из пяти аспирантов, не аристократов, на летнюю практику во владение рода Разумовских. Все пять подмастерья, четыре боевика и маг жизни. И что мы должны сделать для того, чтобы они приехали к нам? Осторожно поинтересовалась Настя. Аршавин подался вперёд, и я понял, что он сам был готов задать этот вопрос, если бы моя сестра не сделала этого первой. Предоставить им жильё и питание, ответил я. Ну и обеспечить комфорт в разумных рамках. «И вы сразу же согласились, ваша светлость, с надеждой спросил Аршавин. «Еще думаю, ответил я. О чем тут думать, Ярослав Константинович? сплеснула руками Настя. Пять магов, достаточно опытных, чтобы перекрыть все наши текущие запросы почти бесплатно. Расходы на их содержание даже в расчет брать смысла нет. С рекомендацией самого ректора МАМИ и без связи с аристократическими родами. Надо брать, пока предложение еще актуально. Вот это меня и смущает, честно признался я. Слишком шикарный подарок, и главное, так вовремя, что только удивляться приходится. Мой ответ изрядно озадачил собеседников, и некоторое время мы ехали молча. Каждый пытался найти в предложении Анатолия Викторовича подвох, но по взглядам сестры ротая я понимал, что найти его они не могут. Граф долгое время был союзником моего отца. Недавний ритуал моего пробуждения показал, что в этом плане ничего не изменилось. Я и сам толком не мог сказать, почему меня мучили сомнения. Может быть, просто никогда не ждал от судьбы подарков и привык все проблемы решать сам, а может опыт прежней жизни подсказывал, что за каждый подарок придётся рано или поздно заплатить полную цену. Может быть, это просто совпадение, Яр?» — Наконец сдалась Настя. Ну, бывает же такое. Сейчас начало лета, и действительно, в это время начинается практика во всех учебных заведениях. Не только в ММИ, но даже в обычных вузах. Может и так, не стал спорить я. Завтра обещал дать ответ графу, но сначала хочу пообщаться с Олегом Дмитриевичем. Нужно убедиться, что мы сможем предоставить аспирантам ММИ достойные условия проживания. Если всё получится, то они смогут приехать уже в следующие выходные. Кстати, по поводу выходных, ваша светлость, посмотрел на меня Шамин. У меня тоже новости есть. Завтра, спокойно ответил я. А потом вездеход свернул с трассы во владение графа Старковского. По ровной ухоженной дороге мы проехали ещё километров пять. За это время увидели со стороны пару мелких деревень. Во второй линии обороны люди жили значительно свободнее. У них не было причин селиться большими группами, чтобы снизить риск встречи с аномальными зверями. Да и с обеспечением всё было значительно проще. В пяти сотнях метрах от ворот имения Старковских нас остановили на посту дружинники графа. После быстрой и поверхностной проверки машины вежливо рассказали еже, куда ехать дальше и где находится парковка для гостей. За постом начинался громадный парк, который окружал особняк графа. Даже на первый взгляд он выглядел так, словно мы попали в сказку. Вековые дубы и тщательно подстриженные полосы живых изгородей скрывавшие дорожки. Каждый элемент был на своём месте, и везде ощущалась заботливая рука опытного садовника. Парковка для гостей находилась в сотне метров от особняка. В отличие от резиденции Разумовских, здесь не было привычных стен вокруг имения. Мои предшественники на посту главы рода всегда в первую очередь заботились о защите, а уже потом о красоте. Здесь явно подход был иной. Да и сам особняк графа поразительно отличался. По сравнению с нашим домом складывалось впечатление, что семья Ивана Николаевича больше раз в 10. В любом другом случае просто не было смысла строить такое громадное здание. Наверное, так могли выглядеть дворцы мелких правителей в старые времена. Размах архитекторов поражал. А огромный парк вплотную подходил прямо к стенам здания. Видимо, людей будет больше, чем я думал, выйдя из вездехода, и смотрев практически забитую парковку, произнес я. Со стороны основного здания к нам уже спешил сухощавый старик в старомодном костюме. Нас встречал сам глава рода Старковских, Иван Николаевич радостно раскинул руки еще за несколько метров до нас и крепко меня обнял. Здравствуйте, дорогой Ярослав Константинович, воскликнул Старковский, а потом отпустил меня, и Светский коснулся губами руки моей сестры. «Анастасия Константиновна, счастлив видеть вас у себя в гостях. выглядите просто волшебно. Прошу за мной, друзья. Все уже собрались и ждут только вас. Сокол, негромко произнёс Аршавин, и я тут же внимательно посмотрел на Ротая. Шатун кивнул головой на машины мимо которых мы проходили, и я сразу обратил внимание на номера. Всё интересней и интереснее», — рассмотрев гербы гостей Ивана Николаевича, негромко произнёс я. Внимательнее тогда Шатунов